Глава четырнадцатая. Через длок Алок. Мы вышли с первыми проблесками света. Путь наш легко катился под уклон, и только в нескольких местах нас ждали трудности с каретой до да фургоном госпожи. К полудню мы достигли деревьев. Еще через час первая партия погрузилась на паром. К закату мы уже были в джунглях Длок-Алака, где всего-навсего десять тысяч видов различных букашек принялись терзать наши тела и, что для нервов еще хуже насекомого жужжания, Одноглазый превратился в неистощимый фонтан панигириков и от своей родины. С первого дня моей службы в отряде я пытался расспрашивать колдуна о нем самом и о его стране, и даже самую малейшую подробность приходилось вытягивать клещами. Теперь же на любой вопрос он отвечал охотно, да еще попробуй его заткни, не касался разве что причин, побудивших их с братцем сбежать из этого земного рая. То есть оттуда, где я сейчас сижу, вымучивая самоочевидный ответ. Только безумец либо дурак подвергнет себя столь продолжительной пытке. А я-то который из двух. Словом, мы прошли через эти джунгли, что заняло почти два месяца. Сами по себе они представляли собой значительное препятствие. Через такую чащобу протащить карету – адская работенка. Другую проблему представляло местное население. Нет, оно не выказывало враждебности. Зачем? Здешние нравы были куда проще, чем у нас, северян. Гладкие смуглые красули никогда не видали таких парней, как Мурген, Масло, Крутой и другие солдаты. И всех потянуло на экзотику. И наши пошли навстречу. Даже Гоблин имел достаточно успеха, чтобы с его уродливой физиономией не сходила преслоутая улыбка от уха до уха. Но ну, а бедный, злополучный, угрюмый старый Костоправ твердо держался среди зрителей и сердечно страдал. Я не склонен к легким случайным связям, когда надо мной простирает крылья нечто более серьезное. Мое поведение не вызывало прямых комментариев. Порой нашим парням хватает такта. Однако я уловил немало насмешливых косых взглядов. А такие вещи заставляют меня уходить в раздумья. В часы самокопания я угрюм и негоден для общества людей либо зверей. А если на меня еще и пялится... К угрюмости добавляется естественная застенчивость и упрямство. Я палец о палец не желаю ударить, сколь бы ни были благоприятны предзнаменования. Так вот и сидел я, сложа руки, и чувствовал себя гаже некуда. Боялся, что ускользнет нечто важное, а я, в силу своей натуры, не смогу ничего сделать. В старые добрые времена жизнь, безусловно, была проще. Но настроение мое улучшилось, стоило нам отмерить последние мили сквозь буйную растительность, подняться по обжитому рояме насекомых склону и выбраться, наконец, из джунглей на высокое травянистое плато. Самым примечательным в Длок-Алаке я считаю то обстоятельство, что отряд не получил там ни одного новобранца. Это показывает, насколько мирно его население уживаются с окружающей средой. И до некоторой степени характеризует Одноглазого с его покойным братом. «Что же они такого натворили?» Подозрительно, что он избегал всяких разговоров о своем прошлом, о возрасте и происхождении, пока мы пребывали в джунглях, имея в проводниках лысого с хрипатым. Словно кто-то мог вдруг вспомнить пару подростков, что-то натворивших много лет назад. Лысый с надули нас. Едва мы вышли за пределы их страны, они заявили, что ничего не знают о лежащих дальше землях. И пообещали подыскать пару достойных доверия туземцев. Лысый объявил, что поворачивает назад, невзирая на все предыдущие договоренности. Добавил, что в качестве посредника-переводчика нам и Хрипатова хватит за глаза. Что-то ведь должно было случиться, чтобы он так поступил. Я не стал с ним спорить, он уже принял решение. Я просто удержал часть обещанного ему гонорара. Пугало меня то, что Хрипатый намерен остаться. Этот тип оказался второсортным, как бы младшеньким духовным братом Одноглазого. Проказлив был примерно так же. Наверное, есть что-то такое в воде, Длок Аллока. Хотя лысые и прочие, встреченные нами, были, в общем, вполне нормальными. Возможно, это мой личный магнетизм привлекает таких, как Одноглазый с хрипатым. В недалеком будущем нас, без сомнения, ожидало крупное веселье. Два месяца Одноглазый издевался над гоблином и не получил в ответ ни единой шпильки. Когда гром, наконец, грянет, это будет потрясающе. «Все поменяется местами», — сказал я госпоже, обсуждая с ней текущие дела. «Пожалуй, одноглазый подхватит какую-нибудь парашу, а гоблин окажется будто бы и ни при чем». «Может, это потому, что мы пересекли экватор? Тут даже времена меняются местами». Этой реплики я не понял. Размышлял над ней многие часы, и, наконец, до меня дошло, что она ничего не значила. Просто одна из шуток, которые госпожа любила выдавать с серьезным лицом.